Глава тринадцатая. Все-таки Гуга — железный дядька. Вечером говорил, что нужно отдохнуть, а сам вскочил до рассвета и принялся будить всю нашу компанию. Только что не пинками поднял Джинна и Сеню, не желавших просыпаться. Меня, как владыку, деликатно толкнул в плечо и гаркнул в ухо. «Подъем!» «Ну, подъем значит подъем. Все равно спать на жесткой земле было не слишком удобно». — Выдвигаемся по готовности, — скомандовал Киган. — Уважаемый! — Джин недовольно цокнул языком. — А завтрак? кушать надо, а не бегать. Шашлык будешь? Я разогрею. С вечера остался. — Холодный поешь! — Гуга сурово зыркнул из-под бровей, если сильно голодный. — И на ходу! — Джин вздохнул, вытряхнул из мангала остывшие угли и спрятал прямо в воздухе. «Выходим! Нет времени, чтобы перья чистить!» Пока шли к первой заставе, Джин вынул бумажный кулек с остатками вчерашнего шашлыка, кидал в рот куски и заодно угощал нас с сеней. «Тихо! Почти пришли! Ждите! Я осмотрюсь!» Пока Гуга бесшумно лазил по кустам, мы доели холодное мясо. Джин вынул из воздуха джезву, но я остановил его. «Не надо! Все равно не успеешь сварить!» «Вай! Зачем так торопимся?» — шепотом возмутился Джин. «Как на войну!» «Вообще-то так и есть. Тем более на голодный желудок резать плохо, аппетит портится совсем!» Киган вернулся так же бесшумно, как и уходил. «Зайдем слева, там лес ближе всего». Он провел к опушке. До первой заставы здесь было метров тридцать по открытому пространству. Трое эльфов в часовых неспеша расхаживали туда-сюда, а остальные дремали вокруг костра. В других местах ещё дальше, Гуга покачал головой. Жаль, тумана нет, чтобы подобраться незаметно. Слющай, не сейчас. А, и сейчас надо, помочь хочу. Но будет тебе туман, прямо сейчас будет. Джин шумно вдохнул, раздувшись, как лягушка. Зажал левую ноздрю и выдул из правой струйку дыма. Через минуту всё вокруг заволокло мутной дымкой. Будто и правда поднялся густой непроглядный туман. Вот только запах у этого тумана был явственно шашлычный. «Вперёд!» — скомандовал Гуга, вытаскивая меч. «Первый часовой возник перед нами внезапно». Растерянно принюхиваясь и, озираясь в тумане, эльф совершенно не ожидал увидеть четырёх сердитых мужчин. Тот-то его и приголубил Гуга, стукнув по голове мечом. Удар вышел плашмя, и дозорный тихо прилёг на траву отдохнуть. «Цепью!» — еле слышно выдохнул Киган. Мы разошлись чуть в стороны, на расстоянии в полтора шага. Джин с двуручным кинжалом... Сеня с восемью клинками в щупальцах, похожий на индийское божество, и я с метательными топориками. В центре шел Гуга с мечом наголо. Второго часового мы чуть не проморгали. Ой! Эльф вынырнул из тумана за спиной Джина. Сине обернулся и приложил палец к губам. Не шуми. А? Бумс! Гуга метнулся и уложил эльфа одним ударом. «Быстрее!» — шепнул он, указывая вперёд. «Пока не проснулись!» И тут на нас выскочил третий дозорный. Этот соображал быстрее, мгновенно оценил обстановку, развернулся и побежал на ходу, снимая с пояса рог. у <звук> у В тумане поплыл звук тревоги. «Роксаль! Роксаль! Аркотлейля! Роксаль!» — отозвались голоса других эльфов. Мы бросились на крик. Задавить, пока они не разобрались в ситуации и не организовались. «В атаку! За владыку!» Гуга заорал так, что зазвенело в ушах. «Резать!» «Угук!» Я тоже добавил в общий ор. «Вторая когорта на левый фланг!» Сеня обернулся и удивлённо угукнул. «Но меня поддержал Гуга!» «Третья когорта! В атаку!» Больше времени на крик не осталось. Мы сшиблись с пятёркой эльфов. Зазвенели мечи, закричал раненый в бедро светлый. Упал второй. Джин наткнули в живот короткой пикой, но он лишь расхохотался, выдернул её из бока и зашиб противника кинжалом. Совсем молодой эльфёнок струсил и побежал вопя как не в себе. «Тёмные идут! Роксаль, помогите!» В тумане разнёсся протяжный звук рога, играющего отступления. «Ура! Бегут заразы!» Вот только я рано обрадовался. На помощь эльфам пришла погода. Ветер, непонятно откуда появившийся, в три секунды сдул нашу дымовую завесу. Оп! И нету! На расстоянии всего пятидесяти метров от нас стояли эльфы, ровный строй, ощетинившиеся пиками и отступающие к лесу. Их командир, эльф в высоком шлеме, мгновенно оценил обстановку и зло рассмеялся. «Да их всего четверо! Взять!» Трой качнулся и двинулся на нас. «А мы не собирались драться с эльфами. Больно надо. Пока светлые неспеша маршировали, мы бросились к зданию первой заставы. Нам бы только внутрь пробраться, а там помашем эльфам ручкой и адью!» Железная дверь заставы пряталась между двумя каменными контрфорсами. Гномы специально устроили узкий коридорчик, чтобы легче было обороняться. Вот только дверь оказалась заперта. Тут эльфы снаружи ночевали. Видимо, лень было вскрывать, тем более, что сокровищ внутри нет. Проклятье! Я со всей дури саданул по двери кулаком. «Угук!» Сеня отодвинул меня, присел и сунул в замочную скважину кончик одного из своих клинков. «Сможешь открыть?» «Угук!» «Делай!» — хлопнул его по плечу Гуга а мы задержим светлых». Вот только эльфы не собирались лезть к нам. Выстроились в шагах в тридцати, воткнули пики в землю и принялись натягивать луки. Перестреляют нас, как соранчиков. «Жаль», — Гуга вздохнул, «а у меня были большие планы. Только решил остепениться, стать большим солидным начальником. О наследниках начал задумываться». «Дорогой!» Джин со смешком вышел вперед. «Не надо переживать, я тоже кое-что могу». «Эй, светлые! Слушай, зачем такой злой? Зачем толпой нападаешь? Не поможь спли!» — рявкнул командир эльфов. Глухо блямкнули почти три десятка луков, и рой стрел полетел в Джина. «Вай!» Синекожий крутанул перед собой кинжал, отчего лезвие превратилось в сияющий круг. По стенам рядом с нами забарабанили погнутые наконечники и обломки стрел. «Нехорошо делаешь?» «Пли!» Снова полетели щепки. «Эй, дурак совсем, да? Я твой Мелорн ветка шатал!» «Пли!» — голос эльфа сорвался в истеричные нотки. «Мамой клянусь, поймаю!» «Ухи твой длинный выдерну!» За спиной загрохотало железо. Я обернулся и чуть не упал. Из распахнутой двери выбрались три скелета с щитами в руках. «Заходите быстро!» — скомандовал первый из них. Упрашивать нас не пришлось. Десять секунд, и мы уже были внутри, а в щиты скелетов ударил новый град стрел. Не дожидаясь, пока их утыкают стрелами, костяные воины тоже укрылись в здании и захлопнули дверь. — Рад видеть вас, владыка! Начальник гарнизона первой заставы «Хром Стальной»! — отрапортовал скелет. — Вольно! Доложите обстановку, майор! Рядом послышался шепот других двух скелетов. — Ишь ты, повезло! ископрало сразу в майоры! — Докладываю! — Служба гарнизона несется без нарушений. Происшествий на вверенной мне заставе нет. Как это нет? Почему посторонние эльфы на территории? Так точно, никак нет. В соответствии с решением генерала Урубуке, внешний периметр приказано не оборонять. Ограничиваюсь охраной помещений и выкрикиванием оскорблений в адрес эльфов. Также в ночное время осуществляется кидание гнилых овощей в сторону противника и завывание жутким голосом согласно полученных инструкций. «Узнаю свою школу. Молодец, Бука. Творчески развивает идеи низведения и курощения светлых. Молодцы! Благодарю за службу! Рады стараться, ваше темнейшество!» — хором заорали скелеты. «Что в замке происходит?» «Не могу знать, владыка. Отправлен сюда для несения службы месяц назад. Свежих сводок из калькуары не поступало». «Хорошо. Продолжайте в том же духе». «Так точно!» «И еще. Повесьте на видном месте плакат. Эльфы, мазилы. Сделаем, владыка!» Я отпустил скелета и вернулся к спутникам. «Что дальше?» — Гуга нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Где этот тайный подземный ход?» «Сейчас всё будет. Переведите дух, а я пока всё устрою». Я вышел в соседнюю пустую комнату и плотно закрыл дверь. Нет, для вызова казны уединение мне не требовалось. Множество раз я её вызывал при сеянии других людях. Но сейчас меня немного трясло. Вдруг она не придёт на зов. Сколько раз я её звал после того, как сволочь-вампир утащил меня в другой мир? И ни разу она не откликнулась. И сейчас меня терзал гадкий страшок. А если ничего не получится? Вдруг она меня не услышит? Что, если я потерял титул черного владыки? Мелкий, поганый, гадкий и бессмысленный страх. Но у меня никак не получалось от него избавиться. Хватит! Соберись! Никакого малодушия, страха и паникерства. Собрался, взял себя в руки и вызвал. Понятно? «Делай!» — я встал напротив дальней стены и громко произнёс. «Казна!» Кирпичная кладка не дрогнула, чтобы превратиться в дверь. «Казна!» — зов остался без ответа. «Казна!» Ничего. На стене не проступил даже контур. Она меня не слышит. На меня накатили страх и глухое отчаяние, будто катком переехала. «Ну как же так?» «Почему? За что?» — я отвесил сам себе пощечину. «Что ты делаешь? Это что у тебя внутри? Депрессия? Ты выбрался из другого мира, прошел и проплыл бездну километров, а теперь расклеился? Тряпка! Эльфы хотят взять твой замок, а ты расстроился из-за глухой кладовки? э? В груди закипела злость. «На себя, на светлых, на вампира!» Вот его в первую очередь за уши к воротам прибить. А казне выговор с занесением в личное дело. И премию не давать. Злость превратилась в гнев, и я заорал. «Казна!» Отбушующей внутри ярости хотелось кого-нибудь прибить. И я со всей силы топнул ногой. «Ко мне, казна!» Кирпичная стенка пошла маревом, и проступили контуры двери. «А? Кто? Чего?» В комнате прозвучал знакомый голос казны. Я бросился к стене и обнял дверь. «Родненькая!» «А? Что?» Казна закашлялась. «Владыка!» «Ты почему не отзывалась? Дрянь ты эдакая! Я тебя зову, зову! А ты не приходишь! Совсем оглохла, зараза ты моя замечательная!» Так ведь это того, как же, в общем, ну, вы же исчезли, да? Все говорят, убили владыку. Совсем убили. А тело вампир съел, чтобы даже следов не осталось. Только магистр Гебизы не верил. Говорил, что обязательно владыка вернется. А оно вот как, правда? Почему на мой зов не приходила, сволочь? Так ведь я и не слушала. Только замок, если магистр Гебизы позовет. Даже подумать не могла, что вы меня звать будете. Вы же пропали. Сейчас вот случайно услышала. Уж больно громко вы орали. Мне живо представилось, что я смог купить дом в Хвицатсе, а потом бы орал до посинения. Не слушала она. Представляете? А если бы ломанулся в свой особняк в Кимнара, а там засада, убил бы! Я почувствовал, как дверь под моими руками исчезает. Стоять! Со всей силы я дёрнул за ручку и распахнул дверь. «Да-да, я здесь!» — голос казны стал шёлковым. «Куда желаете?» «В тронный зал! Только погоди! Я позову остальных!» «Это кого? А допуск у них есть? Надёжные люди? И если нет, то...» Ох, и распустилась казна без меня. Наверняка и деньги зажимает. «Ничего, я её живо приведу в чувство. Замолкни!» — Слушаюсь. Я подпёр дверь кирпичом, валявшимся на полу, и пошёл звать остальных. Нас ждала Калькуара.